Новости спорта. Сумахер такой вщух проносится. Взюх за поворот. Райканин вжх за сумахером, Взюх и так далее пытается. Да ну что тут рассказывать смотреть надо. <на <hecho> <р赤><р赤> Инструктор проводит проверку парашютистов-новичков. Итак, вы считаете до 10 Раз, два, три, ну и так далее до 10. Поросот раскрылся. Вс вы делаете? Начинаю обратный отчет. Десять, девять, восемь. Объявление в лифте. Запрещается пользоваться лифтом во время пожаров, землетрясений, наводнений, цунами, революций, отсутствия электричества, а также лицам, не способным до конца дочитать и осознать смысл данного объявления. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мужчины обнимаются друг с другом только в двух случаях, когда они голубые и когда они синие? <соскоп> Правда, что все сказки начинаются словами Жили-были? Нет, сынок. Иногда они начинаются словами Дорогая, сегодня я задержусь на работе. <рес> <рес>